Глава 45: Крис. Нет ничего хуже собственного бессилия, когда изнутри сгораешь заживо от боли и страдания, когда сердце рвет на части, а душу выворачивает наизнанку. А ты ничего не можешь сделать и ничего не изменить. Тима завели и увезли в клуб больницы, оставив меня в полнейшей растерянности рядом с каретой скорой. Эмоции исчезли, оставляя вместо себя лишь брешь в центре груди. Ничего не чувствую, ничего не ощущаю. Мама! Ярослава дергает меня за руку, возвращая к жизни. Мам! Тянет вниз. Сажусь перед малышкой на колени, обнимаю ее крепко-крепко. Прижимая груди, а она ластится в ответ. Закрываю глаза, из них беспрепойным потоком текут слезы. Я не хочу, чтобы дочка их видела, ведь дети так чувствительны, что тут же начинают плакать сами. Зарываясь в кудряшки, вдыхаю самый любимый и самый родной запах собственного ребенка. Силы постепенно начинают пребывать. Тем сильный он справится. Крис. На моё плечо ложится крепкая мужская рука. Ольховский. «Дядя Женя, ты ни в чем не виноват. Говорю, скорее для себя, чем для него». «Никто и подумать не мог, что так все получится». Смотрю на мужчину, которого знаю всю свою жизнь, и вижу, насколько дорог стал ему Тимур за столь короткое время. Удивительно, как быстро двое дорогих мне мужчин нашли общий язык. Никогда бы не подумала, что у них получится. Позвонить Руслану. Крестный папа смотрит на меня немигающим взглядом. Я вижу, как сильно он корит себя. Обхватываю малышку, прижимаю к себе и поднимаюсь на ноги. Ясенька повисла на маме и с довольной улыбкой смотрит на мужчину напротив. «Диада!» Протягивает к нему свои ручонки. Тьма в глазах Ольховского тут же сменяется безграничной нежностью. «Ты не мог знать, что Петр выстрелит?» Продолжаю убеждать опытного бойца. «А что пуля под таким углом сможет найти брешь в пронежалете, никто не мог знать. Вкладываю в слова всю силу, что есть, пытаясь убедить несносного упрямца, что виноватых нет». «Знаю», заключает нас с Яси в свои отеческие медвежьи объятия. «Но легче от этого не становится», — печально заверяет он. «Сколько бы мы так простояли, обнявшись, неизвестно. Но к нам начали подтягиваться остальные бойцы. Хмурые лица, опущенные в полглаза, скорбь витает в воздухе. Никто не верит, что Громов выкарабкается». Арсенич, гадёныша, отвезли в реанимацию. Ментов вызвали, наши парни дежурят рядом с дверьми. Суровый боец докладывает обстановку, но даже он очень сильно переживает. «Открытие для меня». Тимур за короткое время смог измениться до неузнаваемости. И теперь вместо избалованного и безответственного мажора раздолбая, стал отличным человеком. В противном случае он бы не смог завоевать уважение всех этих людей. Сердце щемит от необходимости увидеть его. Узнать, что все в порядке. Дотронуться, вдохнуть родной запах. «Крис», — дядя Женя вытергивает из раздумий, «давай Селехову позвоню». Предлагает, а я в душе понимаю, что сообщать печальную новость нужно мне самой. Не стоит. Отдаю крестному ясю. Это нужно сделать мне. Малышка без труда идет к любимому дедушке. Он начинает ее развлекать, и спустя пару секунд коридор наполняет звонкий детский смех, улыбаясь сквозь подступающие слезы, иду, куда глаза глядят. Заворачиваю за ближайший угол, достаю телефон. Нужно сделать звонок. Я никогда и не думала, что придется это делать. Нахожу в телефонной книжке номер Руслана Ибрагимовича. Нажимаю на вызов. Принимаюсь ждать. «Кристина?» Удивлённо встревоженный голос папы моего любимого мужчины и заклятого врага моего отца оставляет очередную борозду на сердце. «Что случилось?» «Тимур в больнице. Выдавливаю из себя. Состояние критическое».